Глава вторая. Ева едет в столицу. До самого вечера я просидела подле Мигеля. Скучно было до одури. От нечего делать спялилась по сторонам. Чем темнее становилось небо, тем больше людей покидало рынок, в том числе и пресловутый шатер. Я во все глаза рассматривала достопочтимых магов в черных плащах и надменных ведьм в остроконечных шляпах. Они неторопливо покидали насиженное место, унося в карманах умело заработанные деньги. «Интересно, сколько стоит один сеанс?» – задумчиво пробормотала я. «А? Ты о чем?» – тут же обернулся Мигель. «Сколько стоит погадать в шатре?» «Решила там работать?» «С меня тоже теперь деньги возьмешь?» Он поджал губы. «Нет, жильем меня они не обеспечат». «А чего же вы спрашиваешь?» «Любопытно. Цен ваших не знаю. Вдруг подойдет кто со стороны, погадать попросит. Что отвечать?» «Пятьдесят семь авров, когда не стоит». Он нехотя показал желтый кругляш. «В одном авре сто селибров. Мигель достал монету из белого металла. «А уж в одном селибре сто купий, протянул красноватую мелочь. «У вас другие деньги в ходу?» — я шарашно кивнула. «Другие?» «Жаль, переводчик не может перевести все в рубли и копейки. Стало бы намного легче». «А пятьдесят семь авров очень много!» — уточнила я. «Очень!» — мужик вздохнул. «Будущее же оно такое неуловимое!» «За предсказания всегда много берут. Это ты вон раскинула бумажки, и все сразу ясно стало. А наши так не могут. Наши кости кидают, кровь льют, на звезды смотрят, по травкам до да кореням гадают, а ингредиенты стоят дорого». Он поднялся и, ловко убрав разложенный товар, протянул руку. «Ну что, домой пошли? Тут не так далеко, не устанешь». Новый мир мало отличался от средневековья. Нет, сиреневые единороги по-прежнему внушали ужас, но во всем остальном не было ничего необычного. Покосившиеся домики у окраины и более зажиточные в центре, узкие улочки, в которые с трудом стискивалась карета, свары бродячих псов и крысы в темных закоулках. Романтика. «А ты в столице была?» Вдруг поинтересовался Мигель, поворачивая направо. «Столица красивая!» «Нет, не была. Я вообще первый день у вас». Эге. Откуда же такая залетная?» «Издалека. Если честно, хочу вернуться обратно», — призналась я. «Не нравится?» «По дому скучаю», — Мигель понятливо кивнул. «Муж, дети остались?» «Нет, только родители и собака». Я не хотела особо распространяться на тему пребывания в новом мире. Уличный продавец возвращению не поспособствует, а рассказывать каждому встречному биографию – не самая умная идея. Вот так, изредка переговариваясь, мы и дошли до дома. «Располагайся», – Мигель отворил дверь. «Там кухня? Сейчас будем ужинать. А тут гостевая, твоя комнатка, стала быть. А здесь я ночую». Я с любопытством осматривала новые пристанища. «Удивительно, но домик оказался довольно чистеньким». «Соседка прибираться заходит», — чуть краснее пояснил он. «А я в благодарность за Эрихом, сынишком ее, приглядываю. Вдовая она тоже в помощи нуждается». «Ну, все с вами ясно, господин, погадай мне на любовь. Вдовая соседка, значит, угу, будем иметь в виду». «Вещи, гляжу, у тебя немного». Если чего надо, говори, не стесняйся. Мигель почесал бороду. Найдем что-нибудь. Ладно, пойду, на стол соберу. Я осталась одна. Правильно он сказал. Вещей немного, переодеться и то не во что. Присев на узкую кровать, решительно вытряхнула сумку. М да, и впрямь не густа. Неработающий телефон, кошелек, увы, наполовину пустой, аэрозольный дезодорант, Неизвестно откуда взявшийся коробок спичек, косметичка и недавно купленная краска для волос. Мечтала из блондинки перекраситься в брюнетку, но так и не успела. «И все?» — я старательно ощупала кармашки. «Жвачка, две шпильки и влажные салфетки. Красота! Мне срочно нужны деньги. Точнее, мне надо вернуться домой, а для этого неплохо бы расспросить местных волшебников». Но для того, чтобы попасть к ним на прием, нужны деньги. Пятьдесят семь этих авров. А где их достать?» Судьба сама толкала на путь ведьмачества. Ужин прошел быстро и, что удивительно сытно, а потом наступила долгая и бессонная ночь. Я молча утирала слезы и волновалась за родителей. «Как они переживут мое исчезновение?» Но вот за окном забрежило утро, где-то далеко прокричали первые петухи, а из соседней комнаты послышались осторожные шаги. Мигель принялся готовить завтрак. День простого продавца начинается на рассвете. Чем раньше появишься на рынке, тем доходнее место сумеешь занять. Поэтому Мигель торопился, хоть и честно старался меня не будить. Хлопнула входная дверь, и тут же раздался веселый голос вчерашнего мальчугана. «Привет!» «Уже идем?» «Тихо!» — шекнул на него мужчина. «Гостья спит еще. Садись, есть будем!» — скрипнул стул. «Колдовала ночь? мальчишка явно жаждал подробностей. «Нет, даже не просыпалась. Уж я бы услышал!» «Жаль, вот бы посмотреть!» — я усмехнулась. «Чего еще надо ребенку для полного счастья? Пару фокусов и чупа-чупс!» «Ну, конфет у меня нет, а вот фокусы имеются». Поднявшись с постели и переведя себя в более-менее приличный вид, вышла к хозяевам. «Доброе утро!» «Доброе!» — кивнул Мигель. «Привет!» — широко улыбнулся мальчишка. «Здравствуй!» — я напустила себе загадочный вид. «Эрих!» «Ой!» — от неожиданности он свалился со стула. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Я же ведьма! Забыл?» Не думала, что шутка произведет такое впечатление. Даже Мигель выронил чашку и ошарашенно моргнул. Чего уж говорить о мальчугане, который, прижав ладошку к губам, смотрел в немом изумлении, забывая подняться с пола. «Встань, замерзнешь еще!» Я осторожно подошла ближе. Мигель покачал головой. «Неужели и мысли читать можешь?» А еще в соревнованиях участвовать не хочешь. Да тебе туда прямая дорога. Вот еще, будто мне жизнь недорога. Я домой хочу, а не за титул всесильной ведьмы бороться. Неужто от камня откажешься?» Хитро улыбнулся мужчина, ставя на стол еду. «От какого камня?» Спросила я, просто чтобы поддержать разговор. Мальчишка тут же вытащил из кармана вчерашнюю листовку. «Я по ней читать учусь» объяснил он водя пальцем по буквам тот про камень есть раз в пятьдесят лет магии ведьмы со всех королевств могут побороться за право загадать желание мигель присел рядом что правда не слышала королевский камень желаний это такая вещь такая у мне бы такой ну ка поподробнее пожалуйста я прищурилась Камень исполняет любое желание. Совсем, совсем любое, вот прям совсем. Опять встрял Эрих, за что получил грозный взгляд от Мигеля. Маги и ведьмы доказывают свое мастерство, и король самолично провожает победителя в сокровищницу, где камушек лежит, чтобы значит желание исполнить. Я замерла. Вот нутром чувствую, что это оно, то самое, что способно меня вернуть домой. Да и с магами наверняка легче общаться на турнире, нежели в шатре. А если проиграю? Хотя, почему если? Конечно, проиграю. Сравнить меня и настоящих колдунов. Но если все-таки представить, хотя бы на минуточку. Черт возьми, какие перспективы вырисовываются. Эх, если уж в этой вселенной есть волшебство... До сих пор странно это осознавать, особенно мне, человеку, выросшему в мире химии, физики и интернета, то почему бы магией не встать на мою сторону? Что задумалась? Участвовать хочешь? Иди, иди, ты ведьма сильная. Вон, как легко мне счастье нагадала. Все объяснила, помогла, да и мысли читать умеешь. М да, из меня ведьма, как из коровы-балерина. Хотя, а почему бы и нет? Психология, фокусы и немного знаний по точным наукам. Вот вам и вся магия. Подумать надо, согласилась я с мужиком. Где, говорите, соревнования проводятся? В Ларвеле, столице нашей. Там жить где-то надо. Сказано же, иногородним жилье предоставляется. Вот тут написано. Даже так? Судьба злотейка шутит весьма остроумно. Я тряхнула головой. Была не была. В конце концов, ведьма я или нет? — Ведьма! — подтвердил Мигель. — Ведьма! — выдал мальчишка и улыбнулся, сверкнув щербатыми зубами. — Ура! Ева едет в Ларвель. Ева едет в Ларвель. Да, Ева едет в Ларвель. И пусть катится к чертям та гадкая тетка, что организовала незапланированное путешествие в соседнюю вселенную, выживу, выкручусь и вернусь обратно. Вот Так-то. Дело осталось за малым. Если уж стройте себя ведьму, то по всем правилам. «Срочно нужна новая одежда», – пришла к выводу я, сидя на земле возле торгующего Мигеля. «А для этого нужны деньги». «Что ты там бормочешь?» «Да вы вот думаю, погадать кому, что ли. Даже цену сбавить могу. Нестандартные пятьдесят семь, а скажем, пятьдесят». «Как думаете, на приличное платье и шляпу, как у ваших ведьм, хватит?» Мигель задумчиво пошевелил губами, словно что-то подсчитывал. «Не хватит, если только на шляпу и половину платья. Ну или шляпу и ткань, а жить самой придется». Я грустно вздохнула. «Швея из меня еще хуже, чем гадалка. Надо придумать что-нибудь. В джинсах появляться на соревнованиях нельзя». И, как всегда, все упиралось в деньги, точнее, в полное их отсутствие. «Ты это...» Мигель поскрябал свежевыбритый подбородок. — Может, Илги погадаешь? — А кто это? — Соседка, которая вдовая. Я едва удержалась от улыбки, а он хмуро глянул из-под бровей и продолжил. — У нее пятидесявров не найдется, конечно, но штук тридцать наскребет. Шляпу себе купишь. — А платье? — А впрочем, ладно, начинать надо с меньшего. Кивнула я, радуясь, что обрастаю клиентурной базой. Где ее найти? Мигель высмотрел неподалеку нашего мальчугана и крикнул Эрих! Эрих! Путь сюда! Проводи-ка его обратно к моему дому. Там твоя матушка сейчас убираться придет. Пущай погадают. И скажи, что сговорились на тридцать. Я недоуменно покачала головой. А да это хитрый жук. не иначе уже заранее решил, что надо бы Илгу ко мне отправить, и лучше бы бесплатно. И ты это. Он заметил мой пристальный взгляд, но ничуть не смутился. «Вечерком еще дом мне заговори, как обещала, чтобы уж все хорошо было». «Заговорю», — заверила я, предвкушая новый спектакль для неискушенных местных зрителей. «Эх, знала бы, что во мне дремлет такой талант!» «Давно бы волшебный салон открыла!» И вновь мы направились к домику Мигеля. Я почти выучила дорогу, но, если честно, совершенно не хотелось ее запоминать. «Скоро придется ориентироваться в столице». В доме, как и предполагалось, хозяйничала незнакомая женщина. Эрих, разглядев ее в окошке, тут же рванул вперед, оставив меня за поворотом. «Тридцать золотых монеток? Это вам не кот наплакал. Это начало стартового капитала, мои честно заработанные авры. А посему надо придумать, как поудачнее нагадать счастье и чего уж греха таить соединить вдовушку с продавцом». «Должны же мои предсказания сбываться!» Илга оказалась высокой, темноволосой женщиной с довольно милым лицом и просто необъятной грудью. Я по сравнению с ней походила на недокормленного заморыша. Видимо, именно так Илга меня и оценила, так как эмоционально всплеснул руками и потащила в соседний дом обедать. «Ой, Мигель вчера столько про вас рассказывал!» Журчала она, выставляя чай со сдобными булочками. — И что ведьма сильная, и что нагадали ему всю правду и про прошлое, и про будущее. Не здешняя, да? Бедненькая, тяжело вам, наверное. Ну да ничего, вот съездите и в Ларвель, обойдете всех наших словаков и желания заветно исполните. Да вы ешьте, ешьте, вон какая худенькая. Я вежливо кивала и внимательно слушала. Как показал опыт, даже случайно оброненная фраза может стать отличным заделом для магических действий. «Мигель сказал, что вы и вне погадаете!» Илга перегнулась через стол, нависнув надо мной бюстом и схватив с полки мешочек, вернулась обратно. «Тут тридцать авров, как договаривались!» «Конечно, погадаю!» Улыбаясь, произнесла я, принимая плату. Шляпа, считай в кармане!» А с платьем потом разберемся. Из любимой сумки тут же были вытащены карточки, лихо перетасованы и разложены по цветам. Что хотите узнать, деловито поинтересовалась я, принимая загадочный вид. «Вдовое давно, начала Илга, заставив меня вновь улыбнуться. А Эриху отец нужен, но хороший, не пьющий, работящий. Встречу когда такого или готовится одной век доживать? Я вытащила первые три карточки и с умным видом воззрелась на визитку из автомастерской. «Могу сразу обрадовать, личная жизнь у вас скоро наладится. Но не все дается так просто. Придется потрудиться немного». Илга округлила глаза. «Да я... Да я... Все, что угодно. А он... Он Эриха любить будет?» «Будет», — уверенно сказала я и выложил еще одну карточку. «И знаете, Вот чудеса, карты говорят, что ваш суженный где-то тут, совсем рядом, я бы даже сказала соседственно близко, и вы каждый день с ним видитесь. Женщина растерянно закусила губу и выдохнула. Неужто Мигель, добыть да того не может? Почему же не может? Я вытащила еще одну карточку, ту самую с девушкой в нижнем белье. Карты вот говорят что с ним вас ждет счастливая жизнь. Но если хотите, могу еще раз разложить. Нет-нет, давайте дальше на Мигеля. Илга недоверчиво качала головой, рассматривая вершившееся волшебство. С каждым днем он будет вам казаться все лучше и приятнее, таинственно предрекла я. Если мыться и бриться не забудет, конечно, но это клиентке знать не надо. Увидите что и к Эриху он давно относится по -отечески. Я тоже заметила, как мальчишка тянется к Мигелю. Теперь главное, чтоб сама вдовушка на это обратила внимание. Работает с утра до вечера. Вот монетки иноземные на карте изображены, видите? Это к богатству. Я раскинула последние визитки веером и шепотом добавила. Ой, вижу, что если вы соседа, в самом скором времени к рукам не приберете, то уже через месяц он другую найдет. Торопиться надо, иначе шанс упустите». Илга что-то пробурчала, но совершенно беззлобно, даже с каким-то удовлетворением, и счастливо, сверкнув глазами, выдала. «Вот спасибо! Ни одна гадалка так подробно бы все не объяснила. Ева, да вы просто находка!» Конечно, мне было немного совестно слышать подобные восхваления. Но в то же время я им личную жизнь налаживаю, а это тоже своего рода магия. «Не за что!» — улыбнулась я, пряча карточки. «А где шляпу ведьмовскую купить можно? Не подскажете?» «Через шесть кварталов магазинчик есть. Нужна, что ли?» «Нужна, если в столицу поеду, нельзя сильно выделяться». «Ой, ваша правда!» Илга задумалась. — И платье надо бы. — Надо, — вздохнула я горестно. — Отдайте деньги Эриху. Пускай сбегает, шляпу купит. Они все одинаковые, так что не ошибется. Эрих, слышал? И чтоб качественная. — Ежели что, добавишь пару монет. А вот платье... Илга задумчиво разглядывала мою футболку. — Встаньте, пожалуйста. Ой, какая худенькая. Но это даже хорошо. Есть у меня отрез ткани. Мне это маловато. А вам как раз на платье хватит. И шить могу. Хотите? И что за это? Прищурилась, я, чувствую подработку. Зачаруйте мой дом так же, как и Мигель, Чтоб дурной сглаз стороной обходил. Договорились. Вот так уже к вечеру в моем распоряжении имелась остроконечная шляпа в самых лучших ведьмовских традициях. А к утру должно было появиться и платье. Остались пустые мелочи, такие как заколдовать два дома от глаза и спросить, в какой стороне столица. И можно отправляться в путь. «Жди меня, загадочный Ларвель, и уже завтра ты распахнешь свои жаркие объятия для ведьмы-попаданки». Ворожба — дело нелегкое, особенно если ты ничего в этом не понимаешь. Вот как, скажите на милость, обеспечивать им счастье и процветание? Дом не человек, психологию его не обработаешь. Тут какой-то иной подход нужен. Я потерла лоб. Жара стояла несусветная, и крошечные капельки пота так и намеревались попасть прямо в глаза. А если все-таки пойти протаренным путем? Нет, конечно, карты не помогут, Надо изобрести новый вид колдовства, да такой, чтоб ни у кого и крохи подозрения не возникло. Что же придумать? Порывшись в сумочке, извлекла на свет дезодорант. Покрутила во все стороны, понюхала. Вновь почесала лоб, заглянула в сумочку еще раз, но, не найдя ничего лучшего, вздохнула. Почему бы и нет? А пробовать новый метод я рискнула на жилище Мигеля. Выставила из дома всех любопытствующих, разрешив остаться только хозяину. Убедить одного человека в реальности происходящего куда легче, нежели толпу. Зажгла побольше свечей и, вооружившись аэрозолем, принялась громко декламировать. Аспирин, анальгин, ножпа, яд, Дротаверин. Пшик! Прямо под нос Мигелю. Сладковатый запах заполнил помещение. Фарингосепт, амепрозол, «Алказальцер пинасол, Еще пшик! «Бром гексин берлин хими!» «Всю заразу изгони!» Контрольный пшик, и можно переходить в другую комнату. Ну а что? Придумывать стихи на ходу не умею. Процитировать песенку на английском не рискну. Вдруг переводчик сработает, и вместо заговора получится история в стиле «Ты мой, я твоя, будем вместе ля-ля-ля». Не думаю, что Мигель оценит подобные бредни. А вот в привычных моему миру лекарствах тут вряд ли кто разбирается. Такие заклинания, надо признать, звучали весьма загадочно. Да и дезодорант сыграл неплохую роль. Мужик то и дело поводил носом, внюхиваясь в незнакомые ароматы. Обработав таким образом весь дом, довольно улыбнулась. Осталось переговорить с хозяином. И все, работа выполнена. «Мигель!» Задушевно принялась вещать я. «Чары сильные, надолго хватит. Но если будешь выполнять мои рекомендации, то сможешь их усилить». «Сам?» «Сам». «Как настоящий ведьмак?» «Почти». Я постереглась давать опрометчивое обещание. «Но все же долю своего мужского волшебства внесяшь». «Что надо делать?» сверкнул глазами он. В доме алкоголь не держать, выпивши в дом не заходить. Постараться каждый день зарабатывать хоть один авр. Но самое главное, когда женишься, жену уважай, голоса не повышай, руки не распускай. Ясно? А что, разве на чары повлиять может? Еще как может. Будешь придерживаться всего, что сказала, будет в доме тишь да благодать. Мигель понятливо кивнул и даже чуть расправил плечи. «Думаешь, все же женюсь?» «Уверена!» «Я была горда собой. Одним выстрелом двух зайцев убила. Пора переходить к жилищу номер два». Илгин дом обработала по той же программе. Единственные наказы ей были другие. Мужа любить, ценить, прислушиваться, дом в чистоте держать, нервы по пустякам не трепать и так далее». «Думаю, эти два голубка в итоге создадут крепкую ячейку общества, а я останусь в семейных легендах, как ведьма, наворожившая счастье». Платье порадовало, если честно, думала, будет хуже. Черное, в пол, с широкими рукавами и привлекательным вырезом. Я смотрела на себя в зеркало и видела Мартишу Адамс. Не хватало с копны волос, но не беда, блондинкой мне шло куда больше. Шляпа — это отдельный разговор. Кто не мечтал себя почувствовать ведьмой? Настоящий, всесильный, прямо как в сказках. Так вот, шляпа — это первый шаг к бессмертному образу. Уверена, с таким аксессуаром люди начнут верить в мое могущество еще охотнее. — Ева! — на пороге комнаты материализовался Мигель. — Ева, ты это будешь в городе? Заходи, если что. Не чужие ведь. Я кивнула. За спиной мужчины виднелась Илга и рассеянно улыбалась. Ее губы немного покраснели, припухли. На щеках горел многозначительный румянец. Да и Мигель весьма довольным выглядел. Видимо, колдовство сработало. Но романтика романтикой, а насущные проблемы никто не отменял. «Как добраться до Ларвеля?» – спросил я, старательно не замечая их смущения. «Дойти пешком до столицы невозможно?» — Нет, на повозке доберешься. Найду, кто едет в ту же сторону. Мигель развернулся. — Вот прямо сейчас и поспрашиваю. Он ушел, а Илга осталась. Она стояла в дверях, растягивая губы в тихую, чуть задумчивую улыбку. Я складывала немногочисленные пожитки в сумку, а она все стояла. Я поправила шляпу, подмигнула отражению в зеркале, а она продолжала стоять. И даже когда я протиснулась мимо, чтобы выйти из комнаты, Илга не сдвинулась с места. «Эй, все в порядке?» Наконец поинтересовалась я, устав ждать хоть какой-то реакции. Женщина кивнула. «Ну ладно, тогда пойду. Вон Мигель рукой машет. Видимо, нашел повозку». «Знаете, а он сделал мне предложение», прошептала Илга, оборачиваясь. «Вы ничуть не ошиблись в предсказаниях». Я как можно безразличнее пожала плечами Хотя внутри светилось от радости. «Это ж моя работа!» Мигель отправил меня со всеми удобствами, если можно принять за удобство деревянную повозку, подстилку из сена и крайне болтливого водителя-кобылы. Думаю, вы уже догадались, что стало платой за путешествие. Я всю дорогу красноречиво предсказывала будущее и брызгала дезодорантом над головой извозчика. Кажется, он остался доволен». Прошла ночь, незаметно пролетело утро, миновал полдень. И вот ближе к семи часам вечера по местному времени наша повозка въехала в ворота Стольного города. Ларвель оказался потрясающе сказочным, именно таким, каким я и надеялась его увидеть. Достаточно широкие улицы, аккуратные дома, прекрасные сады и парки, уютные площади, приветливые люди, но самое главное – В самом центре великолепия находился удивительный красоты замок. Оживший Дисней! Прошептал я себе под нос, осматривая чудо. Вот только прекрасного принца не хватает. Извозчик высадил меня на одной из площадей и, махнув рукой, указал, как быстрее добраться до королевского секретаря, ведущего учет участникам. Улыбнулся на прощание и уехал по своим делам. Ну, здравствуй, столица! Всей грудью вздохнула я. «Уверена, мы подружимся». В конце концов, ведьма из меня получилась знатная. С первого взгляда никто не обнаружит самозванку, да и со второго тоже. А что касается третьего, риск – дело благородное. Придумаю что-нибудь не в первый раз. Успокоив сердце такими мыслями, я покрепче перехватила сумочку и направилась к замку. Мимо проезжали красивые кареты, Туда-сюда основали жители, резвились дети, чему-то возмущались старики, какие-то выпускали ресницы влюбленные. Одним словом, город жил вполне обычной жизнью средневекового мегаполиса. И среди всего этого многообразия с гордо поднятой головой шествовала я, попаданка, возомнившая себя ведьмой. «Вернусь домой, подружке расскажу, пусть завидуют!» Чем ближе становился замок, тем чаще на глаза попадались маги в стандартном темном одеянии. Спешили на регистрацию. Я хмыкнула и пристроилась следом за низеньким толстячком. «Раз нам по пути, то и не буду мучиться, высматривая дорогу. Так дойду, прицепом». Не опасаясь больше, что могу потеряться, принялась глазеть по сторонам, а посмотреть явно было на что. «Мы как раз проходили мимо магазинчика, торгующего свежими булочками». Но в этом, конечно, не было ничего удивительного. Удивительным было то, что эти самые булочки прыгали по прилавку на крошечных поджаристых ножках. «Нет, вы посмотрите, что делается. Один силибр не додала, а он, скорее, колдовать ринулся», – возмущалась продавщица. «Можно подумать, сильно обеднеет. Всего одна монетка, всего одна!» «А мне теперь ищи, кто расколдовать, согласится, изверг!» Я с интересом наблюдала, как золотистая плюшка сбежала с прилавка и пыталась спрятаться в траву, а ее напарница, почему-то надкусанная с одного бока, весело влепетывала в совершенно другую сторону. Продавщица схватилась за голову. «Ловите их, ловите! Что же вы стоите? Хватайте скорее!» Одна из проказниц оказалась недалеко. Мой невольный провожатый толстячок бросился на помощь. Я, соответственно, тоже. Сделала два решительных шага и уже собралась схватить беглянку, как прямо передо мной возник пушистый черный кот и, уцепив плюшку за посыпанный сахаром краешек, потащил за угол. «Отдай!» — я устремилась следом. ну вернись!» Котяра даже ухом не повел, поганец. «Стой! Стой, воришка! Кастрирую!» Мрачно пообещала я, с удовольствием наблюдая, как он остановился, демонстративно брезгриво выплюнул плюшку и развернулся. Выдав весьма посредственный мрек, Котофей вдруг взъерошился, крутанулся и, подпрыгнув вверх, опустился на землю высоким темноволосым мужчиной. — Кастрируется, значит, — процедил он, недовольно разглядывая меня желто-карями, почти янтарными глазами. Вы совсем польхнулись? Что молчите? Оторопев я во все глаза рассматривал у самого настоящего волшебника. Раньше они были просто словом, как таковой магии я не наблюдала. А тут, мама дорогая, бегаете за мной, орете так, что за версту слышно командуете. Мужчина поднял с земли злополучную плюшку. Подумаешь, ноги с Доби наколдовал. «Заслужили, значит!» «Так это были вы?» Он окинул меня раздраженным взором, ругнулся и, запрятав плюшечку поглубже в карман, удалился с высоко поднятой головой. «Нифига себе дела творятся!» выдохнула я. И, глянув вслед колдуну, побрела обратно. Продавчица уже не истерила. Более-менее собрав продукцию, деловито договаривалась с Толстячком, за сколько монет он снимет заклятие. Один взмах руки, пара непонятных слов, и булочки вновь лежат на своих местах. А мы торопимся к воротам замка. Когда до входа осталось каких-то десять метров, толстяк вдруг сорвался на бег. Я следом за ним. Нет, нет, опоздали! Уже восемь часов! громко оповестил нас секретарь. На сегодня запись окончена. Завтра приходите. И, щелкнув замком, закрыл дверь. Подождите! Я подергала за ручку, безуспешно пытаясь хоть немного сдвинуть массивную створку. «Что теперь делать?» Толстяк потоптался на месте и, пожав плечами, побрел обратно. «Вы что, просто уйдете?» Изумилась я. Он оглянулся. «Сказано же, завтра». «Да, ну, но скоро ночь, а в замке обещали жилье». Перспектива ночевать под открытым небом в незнакомом городе, мягко говоря, не радовала. «И что?» Ночевать негде! усмехнулся толстяк. Негде, призналась я. Нечеван, наколдешь, али не ведьма? Пожал пухлыми плечами он и, посильнее запахнув плащ, поспешил.